«Интерлюдия 4». А нам понравилось. Совершив все нужные звонки и немного выждав время, я вышел к своим сообщникам. Они задорно болели за футбол, попеременно выкрикивая комментарии в адрес игроков. Больше всех переживал, конечно, сплай, который сделал ставку на команду Германии. Я посмотрел на счет 2-1 в пользу прусаков а на таймере почти 90 минут. Если Италия отыграет мяч, то будет назначено дополнительное время. Но пока видно, что инициатива находится у немцев, отчего лицо бегуна светится от счастья. Как мало нужно людям для этого. Выиграла твоя любимая команда, и все. Наслаждению нет предела. Но люди не умеют радоваться в одиночестве. Им обязательно нужно этой радостью с кем-то поделиться. И начинается. Одни ездят по городу с флагом своих любимцев и жмут от радости на клаксон, и плевать, что два часа ночи, ведь радость-то какая, выиграли. Пусть народ проснется и тоже порадуется. Другие, которые не просто смотрели на выступления своих любимчиков, а еще и вливали в себя литрами пива, скакивают с радостными криками, с этими же криками выбегают на улицу и начинают горлопанить на всю округу и обнимать ничего не понимающих прохожих, дыша им в лицо пивным амбре. Есть еще одна категория, сильно отличающаяся от первых двух. Там натуры очень эмоциональные, с тонкой душевной организацией, чуть что сразу в морду бьют от радости. И неважно, выиграла или проиграла их любимая команда. Главное, кому-нибудь фасад разбить. Наконец, финальный свисток оповестил об окончании матча. Сплай тут же подпрыгнул и начал кричать. Вот наглядный пример второй категории болельщиков. «Да, да, мать твою!» Прыгал он по гостиной и размахивал руками. «Вот так! Получите гребаные макароники!» «Я бы на твоем месте был потише с такими выражениями», — попытался я образумить супера. «Здесь гораздо больше народу болело именно за свою страну». «Да мне плевать», — самодовольно ответил тот. «Пусть вначале догонит. «Боюсь, в этом не будет никакой необходимости», — сказал я. «Нам пора покидать эту гостеприимную страну. Нас ждут великие дела». «Куда на этот раз?» — поинтересовался Прыгун. «В Каир, мой мальчик», — улыбнулся я. «Будем изучать древнейшую из истории древнейшего государства». «Можно точнее, а то я там, кроме как в Гизе, нигде и не бывал», — задал наводящий вопрос тот. «Так, я не понял», — удивился я. «А вы что, вот так сразу и согласились? Даже упрашивать не придется». «Ну, ты там пока с Гралем обнимался, мы тут пообщаться успели», — сказал Стив. «Мы решили, что нам нравится быть злодеями, и мы согласны помогать тебе дальше, но не бесплатно, конечно». «Так», Та — улыбнулся я, уже понимая, что сейчас прозвучит очередная тупость. «В общем, с тебя живая вода и миллион долларов», — продолжил фразу Сплай. «Ишь ты!» Я едва в голос не засмеялся, вот прямо миллион и ни центом меньше. А как вам его выдать? Насчет перевести на острова Каймановые или наличными выдать? И как, один на двоих или каждому? Каждому, естественно. Пожал плечами сплай, всем своим видом показывается, что это само собой, разумеется. Вы уверены в своем требовании? Еще раз переспросил их я. «Или лучше еще раз подумайте». «А чего тут думать? Мы все решили», — твердо заявил Стив. «Так что гони деньги и живую воду, или вали в свой карьер один». «Ладно», — усмехнулся я и направился в свою комнату. «Эй, чего ладно-то?» «Просеменил за мной Салтатор. Это значит да или что?» «Это значит пошли вон, придурки», — строго сказал я. И чтоб я о вас больше ничего не слышал. А воду живую высунул голову в проем сплай. Ты обещал. Держите. Бросил я им небольшую склянку с пипеткой в крышке. Принимать по одной капле на килограмм веса. Не чаще одного раза в месяц. Вам здесь лет на сто примерно. А миллион? Тупо уставился на меня бегун. А в задницу иди. И хидным голосом ответил я. Вы два идиота. «Я предлагал вам править миром, но вы выбрали миллион сраный. Деньги для вас важнее. Вы своими тупыми головами даже не понимаете, что поставлено на карту. Я не хочу иметь с вами ничего общего. Все. Пошли вон, оба». «Ну, Сол, тут же закончил Стив. «Мы же не знали. Мы думали, что ты нас просто используешь и все такое. Тем более мы выполняем самую основную работу». «Без меня. Вы даже задницу вытереть самостоятельно не в состоянии». Продолжал негодовать я. Хотя все это, конечно, было театром. На самом деле меня забавляло то, как эти двое пытаются выкрутиться из сложившейся ситуации. «Все, валите отсюда». А я, пожалуй, предложу этот мир кому-нибудь более понимающему. Да ладно тебе, Сол, чего ты завелся сразу? Продолжил попытки сгладить отношения Стив. Мы же не отказываемся помогать. Просто хотелось бы немного на этом заработать. Нет, все, хватит с меня ваших идиотских запросов и истерик. Я не собираюсь каждый раз упрашивать вас. Я начал делать вид, что немного остыл. — Дальше сам разберусь. Вы мне больше ничего не должны и свободны, как птицы. — А если мы пообещаем, что больше не будем? — проглотил мой намек тот. — И без вопросов станем выполнять все твои требования. — Да знаю я все эти ваши пустые обещания. Махнул я рукой, но, тем не менее, вещи в сумку кидать перестал. — Вот честное слово, мы больше не будем, Сол. — произнес Стив, а сплай за его спиной... Часто закивал головой в подтверждении его слов. «Честно, честно». «Ладно». Немного подумав, ответил я. В первый и последний раз строго произнес и погрозил им пальцем. «И чтоб без всяких глупостей. Делайте все, что я говорю. Поняли?» Оба одновременно кивнули головой, а сплай толкнул товарища локтем и пробормотал что-то типа «Я же говорил, что не согласится». Ну, прямо двое из ларца, одинаковых с лица. С другой стороны, найди я в свою команду кого-нибудь поумнее, вряд ли удалось бы ими так манипулировать. Как говорится, нет худа без добра. Вот и у этих головы худые, но прок от них пока еще есть. Сборы заняли совсем немного времени, а затем мы покинули Рим и перенеслись в закоулки Каира. Этот город может напугать кого угодно. Планировка отсутствует от слова совсем. Можно идти по достаточно широкой прямой улице и в конце концов упереться в тупик. Здесь сосредоточено 90% населения всего Египта и жизнь их мало чем отличается от большинства народов Африки. Погода позволяет спать прямо под открытым небом, что не способствует развитию трудолюбия. Вообще, экваториальные народы очень редко обладают подобным качеством. Иногда даже удивляет то, что когда-то давно их предки могли создавать подобные архитектурные шедевры. Работать этих людей заставить крайне тяжело. Совсем другое дело революция. Вот взять в руки автомат и пойти свергать неудобного правителя это запросто. А то, что нужно убрать мусор после себя, так это завтра. Вообще, услышав слово «завтра» от египтянина, нужно расценивать это как «никогда». Вот исходя из всего этого и живет самый густонаселенный город в стране. Кучи мусора, которые должны убрать завтра, недостроенные дома тоже дожидаются завтрашнего дня, и толпа недовольного нищего населения, готового в один миг взяться за оружие. Не зная нужных людей и не обладая связями, в этой стране можно запросто потеряться и пропасть навсегда. Достаточно вывести несговорчивого клиента в пустыню и оставить там без еды и воды, так сказать, на волю Господа. Шансы выйти в такой ситуации к людям практически нулевые. Стив вынес нас к отелю, фотографию которого я показал на телефоне. Разница во времени с Римом всего час, так что мы появились, хоть и вечером, но не столь поздним, чтобы на улицах не было никого. От забора, который отделял территорию отеля от остального города, в нашу сторону тут же рванули нищие. «Дай доллар!» На ломаном языке принялись клянчить они. «Один доллар! Дай один доллар!» Мимо этой толпы, которая облепила нас, словно цыгане, Пройти не так-то просто. Глупый Стив решил пожалеть их и сунул в несколько рук по доллару. И тут остальных будто током ударило. Они начали хватать нас за одежду, руки, тянуться к нам и всячески мешать пройти. — А ну, брысь! — рявкнул я, и тут же наступила тишина. — Я сейчас полицию позову. Толпа немного утихла, поведение стало более ровным, но отпускать нас, не получив добычу, они все равно не собирались. Однако стоило нам поравняться со шлагбаумом, который перегородил проход в отель. Нищие тут же разбежались, не рискнув преследовать нас на охраняемой территории. Работники вежливо поздоровались с нами, хотя еще секунду назад даже не дернулись помочь своим будущим постояльцам. С номерами вопрос решился очень быстро. И буквально через 20 минут у каждого из нас уже имелся в руках ключ от номера. На завтра у нас запланирован поход в музей. Будем культурно обогащаться, а заодно решать, как и где входить. В общем, планировать ограбление. В декабре в Египте странная погода. Ночью температура опускается до минусовой отметки, а днем жара до 30 градусов. Вроде на солнышке печет, но стоит подуть ветру, как холод пронизывает до костей. Непонятно, как одеваться в таких условиях. Национальный музей Каира хранит в себе множество артефактов, некоторые даже находятся на всеобщем обозрении. Хотя на самом деле их столько, что просто невозможно разместить все, даже в этих огромных залах. Стив и Сплай, Бродили за мной со скучающим видом. но ну вот неинтересны им древние камни, непонятные скульптуры и письмена. Но все поменялось, когда мы вошли в зал золотых украшений. Именно здесь хранился золотой саркофаг фараона Тутанхамона весом более 100 килограммов. Вот тут в них проснулся настоящий азарт охотников. Планы по ограблению музея посыпались один за другим. А я с улыбкой выслушал их, не смея мешать. Скажи я им, что наша цель вовсе не золото, а древний папирус, так и вовсе те откажутся. А так хоть сейчас в бой готовы. Суперов я отпустил через несколько часов, строго-настрого приказав быть к десяти вечера в отеле. У меня же осталось еще несколько дел, которые должны были помочь в предстоящем деле. Вначале я спустился в подвальное помещение, где, собственно, и хранились все древние рукописи Египта. Для этого пришлось засветить удостоверение археолога, якобы мне необходимо кое-что уточнить для ведения дальнейших раскопок. Дело это вполне себе обычное, а тот, чьим именем я воспользовался, имел достаточно серьезный уровень доступа ко многим архивам. Казалось бы, на этом можно и остановиться, спокойно совершить кражу и уйти во свояси, но в таком случае придется забыть об этой личности, которую я создавал с таким трудом. Осмотрев якобы нужный мне документ, я сделал его фотографию, отключив при этом вспышку. Заодно зацепил и само помещение, в котором мы и должны были оказаться в момент прыжка. Ну все, остался последний штрих дождаться своего часа и забрать нужный мне предмет. Так, мальчики, по устоявшейся традиции, я собрал сообщников в гостиной своего номера. Сейчас переносимся в музей все вместе. Охрана там ленивая, не чита той, что была в Ватикане. Так что особо волноваться нечего. Их там всего шесть человек, и, как правило, по галереям музея они даже не ходят. Наша цель – подвал. Быстро входим, берем то, что нужно, и ждем моего сигнала к выходу. Мне нужно будет еще в архивах немного покопаться и за компьютером посидеть. Ваша задача – вырубить любопытного, если такой появится, и перенести его куда-нибудь. Все поняли? «Ну да, все просто», – отмахнулся Стив. «А мы потом золото заберем?» «Нет» строго отказал я. «Ну почему?» – удивился за своего товарища сплай. «Нам разве не пригодится финансовая поддержка?» «Нам не нужно лишнее внимание», – в очередной раз объяснил я. «Наше ограбление Ватикана наверняка уже на столе у СВБ. И чем позже до них дойдет то, что мы собираемся сделать, тем лучше. Ну, может, хоть...» – начал был Стив. «Нет». Уже жестко отрезал я. Или вам напомнить вчерашний разговор? Бегун отвернулся и передразнил меня, кривляя лицо. Салтатор растянул рот в улыбке. Оба решили, что я этого не замечу. Ну, пусть себе забавляются. Придет время, я за все с них спрошу. Все, хватит болтать. Остановил я Стива который уже открыл рот для очередного тупого вопроса. Давай переноси нас сюда. Я показал снимок архива на телефоне. Хлопок, невесомость, удар в ноги, все. Мы на месте. Я тут же принялся искать нужный мне свиток. А занятие это оказалось более чем сложное. Здесь их было столько, что не зная где находится нужный, ни в жизни не отыскать. Ой смотри! Раздался веселый голос за спиной. Как можно было вообще на таком языке общаться? ⁇ Г-Г-Г ⁇⁇ засмеялся сплай в ответ. Действительно, язык сломать можно. А дальше произошло то, чего я, но просто никак не мог предвидеть. Казалось бы, что могут сделать два идиота, которые находятся в скучном для них месте среди древних рукописей. Оказалось, могут. И еще как? эта парочка. Маясь от скуки, нашла транслит древнего заклинания. Если быть более детальным, то они читали мертвый язык, который написан латинскими буквами. Это для понимания звучания. Ну и кто бы мог подумать, что это бормотание, которое перебивалось идиотским хихиканием, совпадет с космической фазой и сработает так, как и было задумано тысячелетия назад. Вначале ничего не случилось. Но посмеялись два супера над древним египетским языком и отбросили в сторону бумажку. Вот только спустя некоторое время сверху начали доноситься возгласы и нездоровая суета, а вскоре прозвучал крик ужаса. «Да что там такое происходит?» — разозлился я. «Стив, посмотри, пожалуйста». Дважды скучающего балбеса просить не пришлось. Он показал язык своему товарищу и быстро испарился. Появился он почти сразу, с глазами полными страха. Там эти, как их, мумии восстали. От переполняющих эмоций еле смог выговорить он. Да вашу же мать, не выдержал я. Я же просил вас ничего не трогать. Что конкретно вы здесь читали? Вот это, кажется, указал сплай на какую-то бумажку. Или не это? Идиоты! Только и смог сказать я. Как можно запороть настолько простое задание? Стоять и ничего не трогать. Ладно, охраняйте дверь. Надеюсь, охрана здесь еще тупее, чем вы, и не догадается искать обратное заклинание в архиве. Все, теперь время поджимает. Если изначально я хотел провести здесь почти всю ночь, чтобы сделать все тщательно, то теперь нужно управиться на бегу. Первым делом компьютер. Там наверняка есть информация о свитке и о том, где он находится. Так и оказалось. Нужную папку я сумел отыскать, вбив в поисковике «Дэрил Крафт». Компьютер тут же выдал мне все каталоги, которые так или иначе были связаны с работами профессора. В одной из таких и удалось найти полный перевод «Черновики», и фотографии необходимого папируса. Дальше дело техники. Теперь я знал, где лежит свиток, как он выглядит и что со всем этим делать. Вначале необходимо произвести подмен данных на сервере. Задача не из легких и не из быстрых. Пока мои программы с флешки работали над подбором логина и пароля, я отправился на поиск документа. Пятый стеллаж, третий уровень, 425 ячейка. Подкатил лестницу, скарабкался и глазами отыскал нужный номер. Все на месте. Отлично. Хватаю сверток, папку, которая находится рядом, вместо них оставляю подделку, которую мне нарисовали прямо в гостинице в зоне с туристическими бутиками. А папку я заготовил еще в Риме. «Все. Здесь закончил. Теперь компьютер и цифровые копии». Едва я спустился с лестницы, как входная дверь распахнулась, и на пороге появилась мумия. Она вытянула руки вперед, зашевелила своими бинтами и, растягивая звук эээ, -э -э, за могильным голосом, двинулась по направлению к нам, прямо как в кино, мать вашу. Сплайс местер рванул в ее сторону и попытался протаранить плечом. Но заминтованный труп в момент столкновения превратился в песок, а Супер пробежал дальше и едва не врезался в косяк. Мумия, как ни в чем не бывало, снова обрела свою форму и продолжила движение, все так же с вытянутыми вперед руками и продолжая издавать тот же звук. В дело вступил Стив. Он ухватился за кончик бинта, и телепортировался, не забыв прихватить с собой эту страхолюдину. Появился уже один с победным выражением лица. «Ты куда ее перенес?» — на всякий случай спросил я. «Но пирамиду?» — ответил тот. «Ты совсем идиот?» Меня сразу захлестнуло от возмущения. «Ее же могут увидеть! Быстро верни ее обратно!» «Так ночь же! Там сейчас нет никого!» «А завтра, когда придут туристы?» Там такой хай поднимут, что привлекут внимание всего мира. Хочешь сорвать операцию? Верни, немедленно, я сказал. Стив испуганно кивнул и с легким хлопком исчез, чтобы через мгновение появиться вместе с мумией в архиве. Да не сюда, ё-моё! Закатил я глаза к потолку. Наверх куда-нибудь ее перенеси. Снова хлопок, и через мгновение возврат Стива в гордом одиночестве. Где она? На крыше. Твою ж мать! Ты совсем дурак! Ай ладно, оставь там! Махнул я рукой, увидев, что он снова собрался за ней. Толку от этого балбеса будет мало, еще попадется на глаза охране. Покачав головой, побежал к компьютеру, где мои программы уже, скорее всего, подобрали все необходимые ключи. Музей мы покинули спустя полтора часа. Все это время я подчищал любые упоминания о существующей рукописи, заменяя их подделкой. Шум в музее уже достиг апогея, и в тот момент, когда мы собирались его покинуть, в здание ворвались специалисты от СВБ. Наутро лишь в одной новости мельком проскочила информация о восстании мумий, и даже прилагалась фотография таковой которая разгуливала по крыше Национального музея Каира. Но потом власти данную новость опровергли, сказали, что это были просто съемки очередного блокбастера. И на этом все. А я в очередной раз уже пожалел о том, что связался с этими идиотами, которые даже элементарное задание выполнить не в состоянии. Но вот как можно было догадаться посадить мумию на крышу, на всеобщее обозрение».